Около 1350 года до нашей эры, пока Египет преодолевал хаос, вызванный реформистским рвением Эхнатона, хетты под предводительством сильного царя сокрушили метани, которая после этого прекратило свое существование. Отныне на его месте до самого северного Ханаана простиралась хетская империя. Сети I повел свою армию в Ханаан, чтобы восстановить в нем египетское владычество – но не смог повторить подвига Тутмоса III и дойти до Ефрата. Кадеш, который противостоял Тутмосу III полтора столетия назад, снова был настроен против Египта и теперь представлял собой южную границу владений Хеттов. Во время царства неприемника Сети Рамсеса II, который взошел на трон в 1304 году до нашей эры, по другим источникам 1279 год до нашей эры. Противостояние двух держав достигло критического уровня. В 1298 году до н.э. Рамсес II повел свою армию на войну с хеттами. По неосторожности он подошел к Кадешу, так как донесения разведки убедили его, что хетты далеко, но не тут-то было. Они ждали в засаде, и авангард египетской армии, возглавляемой Рамсесом II, был внезапно атакован, в то время как остальная часть войска еще не подошла. Рамсес II увидел, что его отряд разбит на голову, а ему самому грозит смерть или плен. Его спасло только то, что хетты не смогли устоять перед искушением разграбить египетский лагерь. Этой задержки оказалось достаточно, чтобы к египтянам успело подойти подкрепление. В итоге хетты были разбиты, но понеся значительные потери, Рамсес II был рад убраться по добру, по здорову. Позднее в составленных им отчетах битва при Кадеше расценивалась как великая победа, А Рамцесе II говорилось, что, попав в окружение, он лично оттеснил орды противника. Однако это была лживая пропаганда, битву египтяне проиграли. Война продолжалась безрезультатно, пока в 1283 году до нашей эры египтяне с хеттами не подписали мирный договор, согласно которому Ханаан разделили на две равные части – север отошел хеттам, а юг – египтянам. Итак, эта длительная война, казалось, закончилась в ничью, но это означало, что проиграли и те, и другие, поскольку в жестокой дуэли, завершившейся ничем, оба врага страшно ослабли. Рамсес II правил в общей сложности 67 лет и в старческом возрасте довел Египет до упадка. В Хетском царстве за этот период сменилось несколько слабых правителей, и в результате оно оказалось под сильным давлением Ассирийского царства, возникшего на месте Метанни, в верхнем течении Тигра и Ефрата. В последние годы правления Рамсеса II новые иудейские племена начали осаждать берега Иордана. Часть их объединилась в Лигу, чтобы совместно вести обычные военные действия против Ханаана. Лига эта представляла собой нечто вроде племенного союза, поскольку ее члены считали себя потомками разных сыновей легендарного предка Израиля. Его отождествляли с легендарным Иаковом, внуком Авраама. Таким образом, эти объединенные иудейские племена стали называть себя детьми Израиля. И нам они более известны как израильтяне. Сохранилось предание, что они пришли из Египта, где находились в рабстве, Возможно, это связано со смутными воспоминаниями о том времени, когда гиксосов изгнали из Египта. Какие-то из этих израильских племен могли оказаться среди семитов, оставшихся в Египте после изгнания гиксосов и захваченных в рабство мстительными египтянами. Трудно сказать, что легло в основу этого предания – поскольку не существует никаких письменных свидетельств о пребывании израильтян в Египте или их исходе из Египта, за исключением еврейских легенд, дошедших до нас в виде Библии. Израильтяне признавали свое родство с иудейскими племенами, которые пытались до них захватить Ханаан во времена Эхнатона, то есть полтора столетия назад. С точки зрения родственных связей, это выражалось предположением, что все иудейские племена, колена, произошли из семьи Авраама. В одном месте Библии, точнее в книге «Бытия», глава 14 стих 13, об Аврааме упоминают как об Иудее. Таким образом, идумеи предположительно произошли от Эдома, которого отождествляли с Исавом, внуком Авраама, и, следовательно, братом предка израильтян Иакова Израиля. Народы Аммона и Муава предположительно произошли от Лота, племянника Авраама. Признавали ли это общее родство идумеи, аммонитяне и муавитяне, мы сказать не можем. Ни одно из их исторических преданий до нас не дошло.